«Сумасшедший!» «Не дают, Тащ, капитан-лейтенант?» «Чего не дают?» «Огнестойкой резины на двухходовые клапана!» «Как это?» «Так, нету у них!» «Да вы чего? Как это нету? Нам же в море идти!» «Да вы никогда ничего не можете достать! Все должен делать я сам! Где заявка? Дай сюда!» Отобрав у своего мичмана заявку на резину, я отправился на это долбанное ПРЗ, плавремзавод. — Суки! — размышлял я по пути. — Падлы! Гондоны тифозные, пидоры гнойные, скоты. Нет у них огнеупорной резины. — Сейчас! Сейчас я им найду резину. Сейчас я им матку выверну и заставлю съесть. Нам в море идти, а им похеру туман. — Ну? — ветерком по трапу. — Где это гнездо оппортунизма, а? Сейчас мы их заставим яйца тучного страуса Нанду в скорлупе целиком глотать. «Они у меня!» – рванул я дверь начальника и увидел капитана первого ранга. Тот смотрел из-под лобья, как гюрза, на завтрак. Его руки меня поразили. Огромные, толстые, а ладони, как сковороды. И пальцы сосиски. «Товарищ капитан первого ранга!» – сказал я решительно и быстро. Потом я скороговоркой представился. Нормальный человек все равно не запомнит. Если вы думаете, что я насчет огнеупорной резины, так это вы напрасно, пес с ней. Что мы в море не ходили на лысых клапанах? Но мне сказали про ваши руки, да я и сам теперь вижу, что они то, что надо. У меня к вам предложение, давайте руками жаться. Кто кого положит за полчаса, того и резина будет. Теперь он смотрел на меня с испугом. Еще бы, по его разумению, перед ним стоял полный болван, от которого чего хочешь можно было ожидать. Вот возьмет сейчас и откусит нос. Ты останешься навсегда одинокий со своим уродством, а его даже на гауптвахту не посадят. — Ну тебя нахер, — сказал он наконец сипло. — Еще не дай бог позвоночник выдернешь. Иди в цех, дадут тебе резину. — На, — сказал я своему мичману после возвращения, бросая ему на колени полный мешок. — Работать абсолютно не умеете.